что, пожалуй, несколько продлило его жизнь. Но иногда ему вдруг надоедало в Крыму, и он ни с того ни с сего, порой в самое неподходящее время года, вдруг возвращался в Москву, находил для этого пустяковые поводы, а подчас просто суетного порядка. Впрочем, была ли это суетность? Уж очень она не в его масштабах. Скорее, это была какая-то вечная ненасытность, неудовлетворенность. Чем? Почему? Вот уж ему, казалось, не на что было обижаться, вот уж он, казалось, ничем не был обойден. Вот уж кого кого, а его непрестанно издавали, выдвигали, награждали, избирали. Он был неизменно обласкан. В чем же дело? Разумеется, и в характере этого кипучего, почти кипящего человека, кипение, даже клокотание которого передавалось окружающим, ощущаемое почти физически. Он всегда был чем-то встревожен. Всегда словно куда-то торопился, словно чего-то ждал, словно куда-то спешил и очень боялся опоздать. И никакая самая напряженная работа, никакая занятость, никакой серьезный разговор, никакая болезнь или горе не могли удержать его от того, чтобы не ответить на телефонный звонок, не рвануть телефонную трубку, не прокричать свое торопливое «Алло! Алло!». Он не мог от этого удержаться. Ему просто всегда было интересно, что случилось, почему он понадобился и зачем. И в его «Алло! Алло!» всегда звучала надежда на то, что вот сейчас, вот именно сейчас и случится что-то самое интересное, самое главное, самое долгожданное. И когда эта надежда снова в который раз обманывала его, у него делался до слез обиженный голос. — Я болен, дорогой, я очень болен! — кричал он в ответ на обманувший его звонок который не сулил и на сей раз ничего интересного. Увы, он не лгал. Он действительно долгие годы был почти всегда болен. Но стоило только за очередным звонком встать к какому-то настоящему делу, как он решительно и начисто забывал о своем болезненном состоянии и был готов на любой труд, на любую деятельность. Он бывал нужен многим и разным людям. Он был необходим для многих и разных дел. И ни от чего, ни в чем мог быть полезен, никогда не отказывался. Не умел, да и не хотел отказываться. Ему нужны были обязанности, нужна была деятельность. И при всей нагруженности и перегруженности его жизни, истинной деятельности ему и не хватало. Той деятельности, к которой у него был вкус и талант, активной деятельности литератора-организатора, главы крупного издательства, и от них не только детского имеющего несчетные возможности издавать, придумывать, открывать новые имена, новые направления, новые издания. Достаточно вспомнить начало его литературной работы 20-е и начало 30-х годов в Ленинградском госиздате. Годы, которым мы должны быть навсегда благодарны за создание настоящей, большой советской литературы для детей. Ее организовал Маршак, это широко известно. Почему оборвалась деятельность, которой он был так предан, так увлечен? Неужели он потерял к ней интерес, исчерпал в себя свои возможности? Вот уж нет, это было невозможно. Он всегда тосковал по широкой литературной деятельности. Ему всегда ее не хватало, это было почти физически ощутимо. Его всячески и по-разному от нее отвлекали. И он, как ребенок, тянулся к этим отвлечениям, даже радовался им, тоже как ребенок. И это могло показаться суетностью. Но носила эта суетность весьма поверхностный, неглубокий, случайный характер. А в глубине души он всегда тосковал по большой, увлекательной, общественно полезной работе. И в этой тоске, по-моему, и была заложена причина его нервозности, неудовлетворенности, подчас необъяснимого раздражения. Жаль, бесконечно жаль. И тут память невольно возвращает меня к тому, с чего я начала, к пьесе 12 месяцев». Написанная в годы войны, эта пьеса, однако, быстро получила мировую известность, и Олд Дисней пожелал сделать ее кинематографический вариант. Он обратился к автору за разрешением, но письмо Олда Диснея дошло до Маршака лишь через 9 месяцев. Смущенный и огорченный тем, что невольно поступил невежливо и так долго не отвечал на деловое письмо, Маршак, чтобы ускорить решение вопроса, поехал на прием в Комитет по делам кино. Разумеется, о приеме он условился заранее, но, тем не менее, нужного ему человека на месте не оказалось. Маршака попросили подождать.